Глава шестнадцатая. «Анита. Прошлое. Восемь лет назад». Кажется, у тебя получилось влюбить себя парня за 30 минут. Настя хватает меня за руку и дергает в сторону колонны, за которой мы теперь обе зачем-то прячемся. Мимо проходят одногруппники. Знакомые с других потоков, но когда кто-то из них хочет к нам подойти, подруга шикает на них и машет рукой, мол, заняты, заняты, не до вас. Ну да, естественно, заняты. Я вот, например, теперь отряхиваю пыль с плеча, которым она меня подпихнула к колонне. «Анита, тебе так повезло!» Радужно объявляет она. «Ты, главное, теперь все не испорт Впрочем, я помогу тебе не испортить». В конце концов, мы подруги друг за друга горой и должны выручать. Знай, ты всегда можешь на меня положиться. У нас ведь это взаимно. Если ты надеешься списать у меня на экзамене по уголовному праву, то стараешься зря. У этого препода списать невозможно. Так что советую подготовиться хорошенько. «Да ну тебя!» – отмахивается она. «Я тебе про любовь, про дружбу, про вечное. А ты мне про то, что можно купить». Но думаю, скоро и для тебя все изменится, смотри». Она позволяет мне высунуться из-за колонны, а потом дергает обратно. Я не особенно возражаю, потому что под колонной тенёк, а на улице жарко. Июнь в самом разгаре. А ещё потому, что увиденное не производит на меня особого впечатления. Конечно, я узнаю Олега, знакомого Насти, который несколько дней назад приезжал, чтобы её проведать. Он стоит у красной машины, весь такой эффектный, с загадочным взглядом вдаль. Неудивительно, что многие девчонки почти спотыкаются. Ну, стоит и стоит, тая здесь причем? «Ты что, не догнала?» – поражается Настя. «Ему нечего делать возле универа. Я ни разу его здесь не видела. Он здесь только из-за тебя. И ты его не разочаруешь. Ведь так? Парень старался, включил мозг, чтобы догадаться, как же тебя найти. Мне кажется, это хоть чего-то достоит». «Угу». «Стоит», – согласно киваю. «Копейк 50, которые он потратил на мобильную связь, чтобы тебе позвонить». А потом присматриваюсь к подруге. Глаза такие честные-честные. «Ну, конечно, это нужно быть совсем наивной, чтобы поверить, будто парень, который принял тебя за горничную, видел всего раз в жизни и общался максимум 20 минут, вдруг так проникся и впечатлился, что начал искать». «Да ему стоит только свистнуть». И половина девчонок, которые сейчас поедают его взглядами, нырнут к нему в салон. И явно не за тем, чтобы устроить прогулку по городу. «Что?» Заметив мой взгляд, напрягается Настя. «Это ты ему позвонила?» Ей хватает совести отвести взгляд. На секунду. И придумать, как зайти с другой стороны. Ну, раз сюрприз не удался, разводит руками и, наконец, выходит из-за колонны. Я просто подумала, «Ну что ты постоянно над своими учебниками киснешь?» Тебе нужно развеяться. Олег тоже не против. Более того, он очень даже обрадовался, когда я ему позвонила и сказала, что он тебе понравился, и ты хочешь увидеться. Видишь, приехал и ждет. Она приветливо машет рукой парню, который нас заметил. И такая вся счастливая, что мне тоже хочется ее немного порадовать. Отлично. У тебя есть шанс сохранить 50 копеек и сказать ему лично, что ты солгала. Анита. Подруга хватает меня за руку, когда понимает, что я собираюсь уйти. «Ну прошу тебя, тебе ничего не стоит. Потерпишь его пару часиков и все. К тому же он правда неплохой парень. Может тебе даже понравится. Для тебя пустяк. А для меня вопрос жизни и смерти». Смотрю на нее недоверчиво, а она усердно кивает. «Да я без Макса уже две недели есть не могу. Такими темпами у меня скоро разовьется анорексия». Сосиска в тесте, салат, суп с форелью и шоколадный батончик. Перечисляю ее обед. И это только сегодняшний. А еще пачка крекеров. То есть, наоборот, не моргнув глазом, тут же заявляет она. «У меня без него развивается булемия. Но меня еще можно спасти». И складывает руки в молитвенном жесте. Смотрится довольно смешно. Яркая, взрывная. А тут бровки домиком, ладошки сложены. Скорбная мордочка. Всего пару часов. Заметив мои сомнения, уже уверенно тянет меня вниз по ступенькам. «Привет!» Когда мы подходим, Олег так широко улыбается и так пристально и многозначительно на меня смотрит, что закрадывается у меня одно нехорошее предположение. Уж не наплела ли она ему, что он мне не просто понравился, а я в него влюблена. чувствуя себя глупо. Да и врать не люблю, притворяться. Но парень не виноват, что его провели, поэтому вежливо улыбаюсь в ответ. То, как моя встреча поможет Насте увидеться с Максом, недолго остается загадкой. Подруга у меня девушка скромная, и вообще я за нее отвечаю, заявляет она. Так что одну с собой в первый раз отпустить не могу. Ну а чтобы не была я третьей лишней, нам нужно пригласить кого-то четвертого. Славик подойдет? Киваю на мимо проходящего одногруппника. «Мне больше нравится имя Максим». Олег усмехается, прекрасно все понимая. Бросает взгляд на меня, будто прикидывая, стоит ли ради меня примерить роль сводника. Я равнодушно пожимаю плечами. «Думай сам». А потом отворачиваюсь, теряя интерес к этой сцене. Вернусь домой, проштудирую то, что нам задали. «Мы на выходных собирались с ним покатать шары». Наконец озвучивает свое решение парень. Попробую ему позвонить. Но, скорее всего, он откажется. Нужно было сразу предупредить Настя. Кажется, он говорил, что у него сегодня какая-то встреча с отцом. Что-то по бизнесу. «Скажи ему, что мы уже заказали две дорожки в Максимусе», подсказывает Настя, когда парень нажимает на вызов. «Угу. С учетом, что он тоже может выкупить все дорожки. Это его очень вдохновит». Олег усмехается а потом поднимает вверх руку и отходит от машины на пару шагов, потому что связь устанавливается. Настя буравит взглядом его спину. Я с завистью смотрю на спину Славика, который бодро шагает домой. Из разговора Олега с Максом доносятся только редкие реплики. Боулинг. Максимус. Четвером нет? Точно нет. Жаль. Да случайно встретил девчонок. Настю с Санитой А, сможешь? Ок. Тогда ждем тебя в клубе. Согласился. Цепившись в мою ладонь, шепчет проникновенно Настя. Значит, все же скучает по мне. Настя принимает стратегическое решение оставить свою машину у Универа. Забрать она ее сможет и завтра. А если она будет без колес, Максу придется по-любому ее подвести. Все это она мне рассказывает, когда мы уже едем к тому самому клубу. Мы сидим с ней на заднем сиденье. Хозяин машины слушает музыку, так что участие в обсуждении не принимает. Но твой Макс может сказать, что есть такси, и тебя может подвести Олег. Нахожу брешь в ее плане. Неа, она расплывается в мечтательной улыбке. Макс не бросит меня на незнакомого водителя. Он слишком ответственный. А Олег будет занят тобой. Вы же у нас типа влюбленная пара? Заметив мой взгляд, она тут же сбивает обороты. Почти влюблённая. Ай, неважно. Он сам увидит и поймёт, что вам не стоит мешать. А тебе даже ничего не нужно делать. Просто поиграть в боулинг пару часов или меньше. Как только я почувствую, что Макс у меня на крючке, всё, отбой. Захочешь – поедешь домой. Надеюсь, ты быстро управишься. Вздохнув, смотрю на неё. А то я тоже не жажду пользоваться услугами незнакомых водителей. Подруга смеется. Уверенная, что у нее легко все получится. И, наверное, она права, потому что Макс действительно приезжает в клуб. Мы только и успели переобуться и выбрать дорожки. Кстати, он тоже в хорошем настроении. Улыбается, заметив нас, просит принести меню, чтобы игра пошла веселее. От его улыбки официантка смущается и не с первой попытки записывает заказ. «Вы плохо слышите?» – фыркает Настя, догадавшись, чем вызвана такая реакция. «Может быть, нам сказать об этом хозяину клуба?» «Насть!» Сжимаю ее ладонь. Она медленно выдыхает, чтобы успокоиться, бросает взгляд на Макса и отпускает расстроенную официантку. «Да и правильно!» Неожиданно поддерживает ее Олег. «Расслабились они здесь все. Раньше только зайдешь, и тебе уже столик накрыт. Все, как ты любишь. А сейчас?» «Смотри, вместо того, чтобы уже отдать заказ, пялится на нас». И он своего добивается. Обернувшись, Настя замечает взгляд официантки и недобро прищуривает глаза. Настя, Дернув ее за руку, склоняюсь к ее уху и тихо, чтобы никто не слышал, обещаю. «Если ты не оставишь девушку в покое, я развернусь и уйду». Пауза. «Да пусть смотрит», решает она, сверкнув улыбкой. «Она же на таких мужчин только и может что посмотреть». А посидеть за одним столиком? У нее вон, на пальце, только одно золотое колечко. Да и то с хризолитом. Как у меня? Демонстрирую свою левую руку и приподнимаюсь. Мне встать? Ай, да ну тебя! Смеясь, она заставляет меня сесть обратно. Не даешь поворчать? Красиво изогнувшись, она медленно поднимается, как бы случайно поправляет кофточку в области декольте и призывно стреляет глазами в Макса. Ну что? «Наш выход! Покажем мастер-класс слабакам!» Макс не спешит подниматься. Оторвавшись от меню, которое изучаю, поднимаю взгляд и успеваю увидеть, как он неспешно отводит от меня свой. Что не так? Может быть, полагает, что если максимум украшений, что на мне это золотые серьги и довольно простенькое кольцо, то лучше бы я и правда ушла? Впрочем, всерьез задуматься об этом не успеваю. Олег, который не хочет проиграть соперником, уже тянет меня к дорожке. Деловито выбирает для меня шар, рассказывая, почему именно этот, а не тот. Запускает свой, сбивая почти все кегли, кроме одной. А потом начинает учить меня. «Так», – подсказывает Став у меня за спиной. «Сосредоточься. Руку не напрягай. Смотри только вперед. Вот так. Это важно. Сейчас я тебе помогу». «Я хороший игрок, и ты станешь такой же». В следующую секунду я чувствую, как его рука, прикоснувшись к моему плечу, скользит к пальцам. А сам он прижимается настолько плотно ко мне, что я начинаю чувствовать слишком много. Прям слишком. «Давай!» – командует он. «Отодвинуться от него нереально, и мне с трудом удается бросить шар. Неудивительно, что не сбитых кеглей остается довольно прилично». «Ничего!» Когда я распрямляюсь, утешает Олег меня шепотом. Уверен, что во второй раз получится лучше. Ты ведь умная девочка. Все поняла из того, что я пояснял. Угу, соглашаюсь. Только один вопрос непонятен. Какой же? Шепчет он с придыханием. А к каждому хорошему игроку в задницу должен упираться чей-нибудь член. Он начинает хохотать. Сначала беззвучно, просто давясь смехом, а потом уже вслух. Чтобы не оглохнуть, приходится его все-таки отодвинуть. Но он не смущен, не обижен. Легко меня отпускает со словами. «Недурно». Отходит к столику, чтобы глотнуть безалкогольного пива. И приглашает жестом присоединиться к себе. «Макс!» Слышу голос Насти. «Ну, ты бросаешь или так и будешь смущать людей?» Обернувшись, вижу улыбку Макса. «Неужели услышал?» Настя показывает большой палец, И весело подмигивает, а я убеждаюсь. Угу, услышал. Не, не он один. Нет, если бы я знала, что здесь такая слышимость, я бы говорила тише, а так немного неловко. Вроде бы у нас легенда, что Олег мне нравится. «Слушай», — говорит учитель боулинга, когда я беру со столика свой коктейль и с удовольствием делаю первый холодный глоток. «А может и правда, пойдешь со мной на свидание, но на настоящее». «Не с целью охомутать неуловимого Макса». И едва не давлюсь, смотрю на него. А он догадался. Догадался, что это все не всерьез. Ну и кто там говорит, что мужчины туго соображают? Отпираться и уверять его в обратном глупо. Молчать тоже. Тем более, что теперь, наоборот, как-то легче, когда во мне не видят влюбленную дурочку. А разве Макс неуловимый? По крайней мере, раз его получилось поймать. «Угу». Вот этот раз и будет последним». Глядя на парочку, поясняет Олег. «Он не дает вторых шансов». Обернувшись, тоже смотрю на Макса и Настю. Она вьется возле него, притворяется, что не может выбрать шар, что у нее зацепился ноготь или что никак не может понять, как же лучше стать, чтобы на этот раз не промазать. Макс спокойно ей помогает, отвечает на вопросы. Но да, если внимательно присмотреться, Держится чуть отстраненно. Не зная я, что они раньше встречались, подумала бы, что просто приятели, даже не друзья, потому что близости нет. Не чувствуется этого ни в жестах, ни в позах. Она для него это видно, а вот он будто сам по себе и лишь позволяет ей находиться возле себя. Но... А почему он тогда согласился приехать? Хороший вопрос, хмыкает его друг. Вряд ли его замучила ностальгия. Возможно, хочет окончательно убедиться, что сделал правильный выбор. Эта версия кажется убедительной, хотя я верю в свой вариант. Макс не спешит уйти из клуба, вполне спокойно принимает знаки внимания Насти, радуется вместе с ней, когда они побеждают. Мы с Олегом больше сидим и болтаем, потому что проигрыш принимаем спокойно. Мне начинает казаться, что все таки была права я, а не друг Макса. Когда подруга вдруг с таинственным видом тянет меня в туалет за компанию. «Ты меня прибьешь, говорит она покаянно. «Но я сказала Максу, что мы с тобой едем ко мне. Хотим пожарить шашлыков. А ни ты, ни я не умеем. Это могут только мужчины. Ну и он согласился заехать, помочь. Прибьешь меня, да? Нет». Успокаиваю ее, а когда она улыбается, тянусь к ее шее руками и шеплю. «Придушу». Она хочет, отбивается и снова смеется. «Ну, Анит, ну, пожалуйста. Я все продумала. Тебе не придется возвращаться поздно ночью в такси с незнакомым водителем. Значаешь у меня, да и все. Ты же знаешь, в доме комнат хватает?» «Угу. А еще я знаю, что не нравлюсь ее старшему брату. Словно прочтя мои мысли, Настя меня заверяет. Тимура не будет. Он в командировке. Так что все удачно сложилось». «В одной комнате буду я с Максом, в любой другой ты...» Выразительно смотрю на нее. «Ты и никого больше», — клятвенно обещает она. «Полный покой. Хочешь, всю ночь читай свои лекции. Не помешает никто? Обещаю». «Ну да, ну да». Именно так все и было. Только с точностью, да наоборот. Потому что нельзя верить влюбленным подругам.